Глава 18. Рабыня Юнта встретила хозяек формальную и реальную во всеоружии выполненных задач. Эрна была слишком взволнована посещением дворца для вчерашней крепостной девки. Впечатления оказались настолько волнующими, что Вика всю дорогу пришлось терпеть восторженные лепет подруги. Поэтому на рабыню Магиня не обратила никакого внимания, сразу же кинувшись в объятия к грание, дожидавшегося её в номере. Зато Вика сочла нужным хоть и весьма скупо служанку похвалить. Можешь ведь когда захочешь, Папа Данка вскользь осмотрела приведенные в порядок и разложенные стопками белье и одежду. «Мое отнеси ко мне в номер, и до вечера можешь быть свободна». Поймав смущенный и виноватый взгляд Эрны, Вика почувствовала себя чужой на этом празднике жизни и мешать двум любящим сердцам не стала. Может, она и навыдумывала про невозможность неравных отношений. Горе, всего так и есть. Поподанка откровенно призналась себе в полном профанстве в столь тонком и чувствительном вопросе, не имея никакого личного опыта, кроме книжного, киношного. Пусть всё идёт своим путём. Вика, привет. Грохоча каблуками по доскам пола из ценного дуба, гостиница по местным меркам действительно без дураков соответствовала классу люкс. К номеру Эрнн шёл капитан Эдорик. "Госпожа, у себя, она ведь уже сходила, ну, куда хотела, а? Насчёт э, того этого, а то уже опять того. Подходили серьёзные люди. Пошли вниз, там поговорим". «Стой, куда?» Вика, твердо выставив вперед руку, уперлась кулаком в грудь контрабандисту, попытавшемуся все же вломиться в ольков влюбленных душ. «Уважаемая устала и хочет немного отдохнуть. Мы с ней полгорода исходили ножками. Топ-топ, отстань от нее. Я тебе сейчас все передам, что она велела». Гедорик открыл было рот, чтобы что-то сказать, но увидев равнодушное лицо Вики, её немного расфокусированный взгляд и вспомнив по недавнему бою с чвирцами, какую машину убисть она собой представляет, тут же его захлопнул и, кивнув, развернулся. В уважение к Герди он проявил и в том, что отходя, старался не топать. Миока, остававшаяся старшей на время отсутствия Вики, стояла у барной стойки и при появлении в едальном зале начальницы с капитаном бросила на стойку монету. «Вы, с уважаемой, ушли даже не предупреди в нас», сказала она с укором, подойдя к своей десятнице. «Могла бы хоть весточку оставить». «Зачем?» – отмахнулась попаданка. Я же вам вчера уже сказала, что во въеже ваши услуги не будут нужны. Отдыхайте пока до погрузки. Только желательно здесь где-нибудь неподалёку в портовом районе, вдруг понадобитесь. Дело было не в том, что наёмники, или теперь уже правильнее было бы их называть графскими дружинниками, всё-таки получение логисом от короля обещанного титула лишь вопрос времени. и в самом деле могли потребоваться. Просто у Попаданки вошло в привычку хоть и без чрезмерной опеки, но заботиться о своих людях. Если это возможно, целисообразно и не требует от неё каких-то чрезмерных усилий. В беседе со штурмом Вика не забыла отдать распоряжение присматривать за экипажами Дорика и своими подчинёнными. Портовый район, в силу его особого места в хозяйственной и экономической жизни в Ежа, был весьма насыщен не только откровенным криминалом, но и всевозможного рода аферистами, кидалами, мошенниками и просто проходимцами всех мастей. Контролировать всю эту разношерстную публику, добывающую себе средства, как говорится, на пропитание нечестным путем, было крайне сложно. Ну вот, защитить от них определённых людей уж шторма средства и силы имелись. Ты куда меня тащишь? Поинтересовалась Вика, когда Эдоликов взял её за локоть. Пошли лучше на улицу, на заднем дворе посидим, пока погода хорошая, надо этим пользоваться. Позади той верны там, где располагались конюшня, хлев, птичник, дровяной сарай и ещё какие-то хозяйственные постройки, вдоль стены конюшни на невысокие козлы было уложено длинное бревно, примечанное Викой из окна своего номера. На него она и взобралась, достала из наплечной сумки два яблока, предложив одно из них капитану. Тот посмотрел на предложенный фрукт, подозринием, словно ища подвох. Но угощение взял и прислонился затницей к бревну. В отличие от Вики, он не захотел терять опору под ногами. На что человек может смотреть бесконечно долго, капитан? Вика откусила яблоко и поделилась с Эдориком мудростью родного мира, разумеется, не поясняя этого. На горящий огонь, на бегущую воду, не на то, как другие работают. Она глядела на центр двора, где двое дворовых похожий тупой пилой водили туда-сюда над брёвнышком, а мальчишка их помощника ожидал, когда из этого мучения родится чурбак, чтобы ототащить его к поленнице. Короче говоря, уважаемый Эрнни через знакомого дворцового мага удалось получить распоряжение самой правительницы вика не удержалась от театральной паузы с нас вообще не возьмут ни энна налока ни в герцкгскую казну ни в городскую как уж там дворец потом рассчитается с ратушей и как мои нанимательницы удалось этого добиться не спрашивай не знаю но всё «От рожи капитана можно теперь было хоть прикуривать». Он словно стал главным героем сериала, воп-поперло. Эддорик не удержался и обхватил Вику за плечи и затряс. Она бы с бревна сверзилась, если бы не уравновешивающая техника ассасинов. «Отпусти кабан!» Попаданка грубовато оттолкнула контрабандиста. Задушить решил, чтобы денежки мои кровные зажилить. В смысле, уважаемый Эрны, её будешь благодарить. Уважаемая нашла подходы кое к кому. Да понятно, радостно согласился Эдорик. Вон какая красивая, почти как ты. Я бы был сановником во дворце. Да разве ж я бы устоял? Он изобразил руками неприличный знак. От этих слов и жестовика сама чуть не грохнулась на землю. Все же мужики, все как один, наверное, придурки конченые, мысли только об одном, и те между ног болтаются. Эмоционально попаданка могла быть и резко несправедливой. «Рот закрой, придурок!» Вызверилась она на Эдорика. «Еще раз услышу такие оскорбительные вымыслы про мою нанимательницу и подругу». «Да, подругу, я тебе твой язык в одно место засуну, понял? А скажу могине Эрне, она тебя». Вика чуть не ляпнула превратит в крысу, но вовремя спохватилась. Магии превращения тут не существовало. Полит к спруту. Эдорик и сам уже понял, что заморозил глупость, и глупость оскорбительно, поэтому принялся извиняться. Поскольку слова оправдания он говорил искренне, то Вика довольно быстро остыла. Чего с дурака взять? Ладно, проехали, Эдорик она точно швырнула огрызок в кучу мусора, наваленную возле древенного сарая, а когда заметила, как ототащивший полено мальчишка метнулся и выхватил недоеденное яблоко, громко его позвала: "Эй, пацан, беги сюда". Вика по жизни всегда была запасливой, и у неё не только в пространством кармане, но и на плеченой сумке всегда припасено больше, чем казалось разумным. и иногда это получилось, кстати. Лови, она кинула подбежавшему маленькому рабу последнее из прихваченных ею яблок. Возвращаясь к нашим баранам. Ты говорил, что у тебя есть оптовые покупатели на всё. Да, только теперь я думаю, нам лучше распродавать не оптом. Не нужно, прервала его Вика. Уважаемая Эрнат торопится уже послезавтра быть в столицу, так что сдавай всё оптом, как и хотел. По сравнению с тем, что мы получим благодаря нашей анонимтельнице, мы потеряем сущие энны. Завтра сразу же как распродашься, перегони галеру в речной порт, в тот, что выше по течению Вены, и корабль надо будет ещё раз отдраить. Так в акульем зуби же все вычистили, как госпожа Эрна и хотела. Эдорик удивленно воззрился на попаданку. И с тех пор-то в трюме не загадили. Ты ведь сама нам рассказала придумку могини. Мы точно так и сделали. Вот как тут еще объяснять, что чистоту надо постоянно поддерживать? Да, теперь грипцы пользовались вёдрами, но там в трюме столько лет всякая мерзость плескалась, что можно непрерывно драить хоть год. И ещё Вики не нравилось, что грипцы-кандальники своими отрощами до огромных размеров бородами и волосами походили на музыкантов группы ZZ Top. Изображения которых она видела однажды на плакате в гараже, где ей меняли свечи на байке. Слава единому, что в этом мире не водились ши и блохи, иначе уберечься от них никакой шелк бы не помог. Но микробы-то никуда не делись, и хоть с магией исцеления попаданки никакая болячка не была страшна, зато чувство брезгливости магия не устраняла. «Да я и сама ее не понимаю», – Вика пожала плечами – Но эта лучшая нанимательница всех времен и народов, я думаю, во всяком случае уж на что мой дядюшка, более сорока лет прослуживший наемником, многое повидал, но о таких, как уважаемая Эрна, никогда не рассказывал, так почему бы и не угождать ей во всем?» «Это правда», – согласился капитан, – «сделаем, как она говорит». «Прямо с утра, не дожидаясь завершения продаж, отведем галеру в Вену, и там рабы пусть ее весь день чистят и отмывают». Вика улыбнулась и с сочувствием посмотрела на контрабандиста. «Уважаемая могиня еще кое-что просила сделать». Она слегка прикоснулась к плечу Эдорика, чтобы морально поддержать его. Она хочет, чтобы из грипцов сбрили волосы там в головах и бороды, и чтобы они не в заливе отмывались и стирались в реке мыльной жидкостью, уважаемая Эрна просит не скупиться. Капитан оказался крепче духом, чем Вика ожидала. Вздохнув, он с видом сгорел сарай, горе и хата, махнул рукой. Раз госпожа Эрна так хочет, сделаем. После этих его слов Попаданка приступила к приятному выяснению размеров предполагаемой прибыли и величины дохода Магини Эрны и её охраны. "Девиз доверяй, но проверяй", Вика хорошо помнила. Да и ей заодно было очень интересно узнать цены на многие доставшиеся трофеи, поэтому спрашивала она весьма дотошно. часто уточняла и обдумывала. Шёлк все пять рулонов продавать не нужно, Вика соскочила с бревна. Магиня его заберёт себе в счёт своей доли, загрузив каморку при нашей каюте. И я думаю, пригодится. Всё же товар не столько дорогой, сколько дефицитный. Но какие-то вопросы у нас ещё остались без обсуждения. Приличным и денег подняли, Напоминание о сволившейся удачи ввоз улучшило настроение Эдорика. И это точно. Он сильно пнул в бедро Ни, кстати, оказавшегося на их пути, когда они пошли в таверну Дворового и тронул Вико за руку. Заговорились тут. А я ведь забыл тебе сказать, что этот пленник-то твой передал через зубы, что готов назвать сумму своего выкупа и даже выплатить её здесь. Ни фига себе, Вика, в которой уже раз не сдержалась от употребления славечек из прошлой жизни, подсознание, видимо, так и продолжало бороться за её иномирную суть, при любом эмоциональном всплеске подкидывая такие вот подлянки. Он что, ухитрился где-то деньги спрятать? Случайно не в вот от пошлости ей удалось удержаться. капитана Эдорика и её вопрос сильно удивил. Конечно, нет, Вика, зачем? Наверняка в каком-то банке, хоть в том же имперском Алапанском, у него кредит открыт. Это простолюдину сложно в банке деньги получить, а владельцам феодов за треть от суммы можно в любом городе занимать. Ты что, не знала? Знала, конечно, соврала попаданка, только не думала, что у нищих чевирских баронов есть чем рассчитаться с банковским кредитом. Процент за заём да ещё и обеспеченный залогом, подумала она, тут грабительский. Интересно, откуда здесь в банке узнают, что конкретно чу человек явившийся перед ними это и есть барон Стеф Хормс? Такие вещи давно надо было выяснить, упрекнула она себя. Кто нищие? Барон и Чивира Эдорик захохотал, подняв переполох в едальном зале, куда они уже вошли. Это народ у них нищий, а сами-то владельи грабители в золоте купаются. Позавтракала Колявика сегодня дважды, зато ещё ни разу не обедала. Поэтому Наскара, попрощавшись с капитаном, пошла к себе в номер, на пороге которого застала Юнту. Рабыня скромно сидела на курточках возле двери. Ты чего здесь сделаешь? Я же тебя вроде бы отпустила до вечера. Или тебе не хватило 20 н погулять, поесть пирожков и булочек? Так я могу ещё дать, ты не стесняйся. В чёрном теле тебя никто держать не собирается. Пападанка открыла дверь ключом, который ничего кроме смеха вызвать не мог. Он был чуть ли не примитивнее гвоздя. В комнате Вика, отказавшись от помощи юнты, стала приводить себя в порядок, умываться в специальном небольшом закутке и переодеваться. «Так что случилось-то? Мне тебя пытать, что ли, нужно? Рассказывай и сама переоденься в синее платье, у него воротник повыше». скроет за сос на шее. Я у меня деньги, которые вы мне дали, они в комнате у хозяйки. Девушка покраснела от того, что её бурная ночь не прошла незамеченной, но указание переодеться стало выполнять. Её скромные пожитки были сложены в номере Вики. Я их там оставила, когда переносила вещи. Так забери, в чём проблема-то? Подан, как переодевшись в свежее нательное бельё, решила надеть и новый костюм. Хотела, но подумала, что лучше я у ваших дверей посижу, хозяйка с гар не ругаются. Как уже, а ты ничего не путаешь, ты, наверное, хотела сказать, что госпожа Эрна ругает своего слугу? Нет, замотала головой Юнта. Похоже, что парень маленько берега попутал, решила Вика. Её план по обедать и отправиться на беседу со своим пленником был моментально откорректирован. Нет, к барончику она пойдёт, дело есть дело, но прихватит с собой подругу. Держи ещё деньги. Вика не пожатнечила и выделила рабыне дополнительных 20м. На улице напротив выхода из таверны ошивается парень в зеленоватой заношенной куртке. Ну, узнаешь. Подойдёшь к нему и скажешь, что уважаемая Вика просит его погулять с тобой по району. Думаю, он не откажет. Поняла? Всё, дуй отсюда. Всех людей шторма заботиво отправленных её личным бандитам приглядывать за безопасностью госпоры Вики и её сопровождающих, она примечала, как говорится, на раз-два. Насчёт Юнты Вика посчитала необходимым дать отдельное указание, потому что рабыню подручные штурма могли оставить без прикрытия. Отправив девушку развлекаться, Вика направилась в номер к подруге. Постучавшись и не дождавшись ответа, она вошла в комнату и застала картину грусти и тоски. Эрна лежала в кровати, накрывшись одеялом с головой, а её гарни мрачный сидел на стуле возле окна, уставившись в угол. В прошедшую веку он всё же поприветствовал вставанием и поклоном. Только не говори мне, что ты спи, Эрна. Напарди она демонстративно не обращала внимания. Выбирайся из кроватки, дело есть. Услышав голос подруги, Эрна резко села, откидывая диала. Конечно же, она не спала. Ох, ты же единый мой, подумала Вика. Глазонки-то у нас красненькие. Мы плакали. Я не сплю, сказала Магиня. Хорошо, что ты зашла за мной. Мы ведь куда-то идём. Пообедали они, что называется на скорую руку, в отдельном кабинете, который им предложил сам владелец таверны, исправно платящий деньги за охрану своего заведения шторму и с готовностью помогавший разместиться большой группе людей, прибывших с капитаном Эдориком. К тому же злоупотреблять своей властью Вика не любила, и хозяин таверны получил весь па щедрую плату. от его предложения посетить подпольные бои без попов, которые состоятся сегодня вечером где-то в одном из пустующих пангаузов, девушки отказались. "Давай, подруга, колись, что там у тебя с твоим слугой приключилось?" спросила попаданка, когда они вышли из таверны и пошли по направлению к северной части гавани, где содержались грифцы и пленники. "Только не говори, что это не моё дело." Что ты, Вика, шмыгнула носом Эрна? Ты, наверное, так и не поняла, что ты для меня значишь? Разве я буду перед тобой кривить душой? Только, пожалуйста, не смейся надо мной. Гарний не слуга. Я его люблю. А то, что поругались сегодня, так это я сама во всём виновата. Моя трусость и глупость. Я так и не решилась попросить герцогиню, чтобы она освободила его так же, как и меня. Всю сидела, слушала ваш разговор, ждала удобного момента, но так и не решилась. Вика увидела, что Икса сопровождает сам господин Малёк, ближайший помощник главного авторитета портового района, большая честь, ха-ха, и подмигнула ему. "Эта трусость, как я понимаю, сказала она. А глупость твоя в чём проявилась? Как в чём?" Эрна попыталась остановиться, но Вика ей не дала, подтолкнув вперёд. «Так я ведь могла тебя попросить, чтобы ты поговорила с Уранией. Тебе-то она не отказала бы. А я об этом подумала только, когда мы уже с Гарни поругались. Ну, я сама ему сказала, что мы ходили во дворец и что эта герцогиня дала мне свободу. Гарни прав». «В чём?» В том, что начал с первых же дней выдвигать претензии своей любимой, которая его из дерьма, извиняюсь, из шахты вытащила, отмыла, очистила, а он тебе фигвамы рисует. Эрна без обид. Однажды была у меня подруга, очень далеко от наших мест, тоже вечно влюбится в какого-нибудь очередного козла. Тот с ней поступит, как свинья, а она все время себя обвиняет. «Перестань, я тебя прошу, ничем хорошим это не закончится. И если он уже сейчас начал так себя вести...» Вика замолчала, поймав себя на мысли, что слишком много начинает на себя брать в той области, в которой мало разбирается. «А, впрочем, вопрос с твоим гар нерешаемый. С Уранией мы попрощались пока, но впереди у нас встреча с королем Кальвином». А молодишь его и попросишь за одно освободить твоего слугу. Правда, представляю, что он подумает о твоём моральном облике. Но, наветь, всё равно. А молодить? Но, но я пока только исцеление учу и то не уверена, что получится до столицы. Ах, и правда. Я ведь забыла, что ты же омоложение не знаешь. Вика театрально всплеснула руками и засмеялась. Верно, неужели и правда, что мы бабы от любви глупим-а? Ну, ты не знаешь заклинания. Так хранится Вика с тобой рядом будет, и кто там что разберёт, если короля молодиться. Малёк позвала она бандита. А ты не знаешь, куда мы идём? Да вот я тоже удивляюсь. Тут же подскочил к ним подручный шторма. Вы уже полсотни шагов лишних прошли. Девушки переглянулись и обе засмеялись.